Глава 21. Дракон и его жена, одна сатана. — У вас тут сезон тайфунов? — острый красный ноготок указал на затопленную часть квартиры. Мы промолчали. Оба. — Я так понимаю, это наша невестушка? — женщина расплылась в улыбке и подцокала на каблуках прямо к нам. — Люки, отпусти ее, я хочу посмотреть на твою половинку. Вопреки просьбе меня еще сильнее обняли, почти лишая возможности дышать. Я попыталась разжать руки дракона, но тот будто и не заметил моих попыток освободиться. «Милый, ты сейчас задушишь свою избранницу, дай же мне на нее посмотреть». И свекровь буквально выцарапала меня из схватки своего сына, за что я была ей благодарна. Вот только что-то подсказывало, что она шутила насчет «задушишь». Вряд ли дракон знала, что я всего лишь человек. «О, симпатичная. Даже в таком виде». Женщина начала вертеть меня туда-сюда, заглядывать в глаза, разве что не попросила раздеться. Когда она взяла мои ладони в свои, пытку с матринами прервал босс. Он вернул меня в свои объятия, на этот раз более щадящие. «Не смущай мою жену». «Так, а где Данган?» Голос у дракона стал угрожающим. «Ты почему не надел ей кольцо с камнем твоей души? Ты что, хочешь расторгнуть брак?» Под конец женщина даже ужаснулась, прикрыв рот ладонью. «Как это понимать, сэн?» Спокойнее, чем его жена, спросил старший мистер Грант. «Данган и на палец?» Это было что-то новенькое. Я повернула голову и скосила взгляд на мужа, но смогла разглядеть лишь его щетинистый подбородок. Допрашивать дракона в присутствии родителей было глупо, поэтому я решила дождаться их ухода. Надеюсь, это произойдет скоро. Она проглотила Данган. Теперь он всегда с ней. Процедил сквозь зубы босс, вставая в оборонительную позицию. Даже задвинул меня себе за спину, будто собирался защищать. Я, конечно, не льстила себе, но его бессознательные действия немного радовали. «Зачем вы приехали, мам?» «Если снова лезть в мою личную жизнь, то возвращайтесь в Лондон». «А можно без скоропалительного пинка на родину, Люки?» — осадила сына женщина. «Может, сперва поговорим? Или мать теперь так встречают?» «Прости, я не хотел тебя обидеть. Конечно, поговорим». Грант даже опустил глаза, признавая свою несдержанность. «Мне все еще было не по себе. Когда три огнедышащих дракона заперты с тобой в одной квартире, это пугает. Если дойдет до скандала и воспламенения, я погибну первой. Мне просто необходимо было бежать из замкнутого пространства, поэтому я попыталась осторожно обойти люка. Не знаю, может, у драконов глаза на затылке, но сцапали меня на первом же шаге. Опомниться не успела, а уже снова в объятиях босса. «А сесть у вас есть где?» Мама-дракон повертела головой в поисках стульев или дивана, но ничего, кроме моей застеленной пленкой кровати, не нашла. «Пойдем в мой кабинет». Илюк потащил меня в направлении комнаты, призывая родителей последовать за нами. Там нас ждал кожаный друг и приспособление для пыток в одном флаконе. Никогда мне не забыть той чудовищной ночи. «Милый, а почему здесь кровать?» Миссис Грант поправила элегантные очки на переносице в тонкой оправе и устремила свой взгляд на сына. Если бы не знала, что она глубоко замужняя женщина и мать двоих детей, никогда бы не подумала, что ей может быть больше 30 лет. Неужели у всех драконов такой отличный генофонд? Я начинала завидовать. Мысли о недавнем инциденте немного отошли на задний план, но я ни о чем не забыла. Помогать боссу я не собиралась, как и делать что-то глупое. Для начала необходимо было во всем разобраться. «Мы случайно заказали две», — выкрутился начальник. Вот только я так и не поняла, почему нельзя было сказать его маме, что мы спим отдельно. «Сын, как можно купить две кровати?» Удивился высокий статный мужчина, на которого я старалась не смотреть. Все дело в том, что Люк был более суровой версией своего отца, в то время как мистер Грант выглядел истинным джентльменом и располагал к себе уже с первого взгляда. Меня немного пугала их внешняя схожесть и абсолютное различие в производимом на других впечатлений, поэтому я избегала подолгу смотреть на своего свекра. «Заказывали по интернету», — чуть помешков ответил мой муж. Потом спохватился и добавил. «Я заказал одну, а Морган другую. Мы не согласовали эти траты, хотели сделать сюрприз друг другу. Да, милая?» Он прижал меня к своему боку и незаметно ущипнул. Мог бы этого не делать. Я сама сообразила, что Люк не хочет рассказывать родителям об истинном положении дел между нами. Кажется, он боялся нового сватовства. «Что-то слишком проста эта кровать для сюрприза. Тебе так не кажется, Эдгар?» Скепсис в голове свекрови не расслышал бы только глухой. Она посмотрела на нас и хитро улыбнулась, чего ее глаза образовали две щелочки. Мы с боссом сглотнули одновременно. Не хотелось бы мне еще раз увидеть эту пугающую улыбку. «Мам, Морган не любит всякие изыски и уверена, что тратить деньги нужно с умом. Видишь, мы даже ремонт делаем своими руками». Люк указал себе за спину, где стояла почти достроенная перегородка. И где только научился так искусно лгать. «Так это чудесное создание зовут Морган», — умилилась брюнетка, сложив ладони домиком. «И что, ты действительно сторонник минимализма?» Я машинально кивнула, а Люк подтвердил все словами. Мать поверила отпрыску, наконец села вместе с мужем на диван и прекратила расспросы касательно кровати. Но внимательного взгляда все равно с меня не сводила. Казалось, меня мысленно препарировали, пытаясь разобраться, что же у меня внутри. «Кто твоя супруга?» Неожиданно спросила драконица, слегка склонив голову на бок. Ух ты, а я угадала, она действительно хотела узнать о моем содержании. В отличие от своего спокойного супруга, свекровь походила на пса, взявшего след, и так просто она не собиралась отступать. Этой женщине нужны были ответы и как можно скорее. «Ты представилась сперва!» — угрожающе рыкнул босс, осторожно усаживая меня на свою кровать. Через секунду он передумал, сам сел, а меня взял к себе на колени и прижал боком к широкой груди. Я почувствовала себя ребенком под надежной защитой. Сейчас Люк был для меня меньшим злом, чем его голодные до информации родители. О, простите мою бестактность, я Эва Грант, мать Люки. А это мой муж Эдгар Грант. Нам очень приятно, наконец, познакомиться с избранницей сына. Она пододвинулась на самый край дивана, тем самым приблизившись ко мне. «Этот дрянной мальчишка ни словом не обмолвился, что женился. Если бы не Денис, мы бы вообще ничего не знали». «Так вот, кто нас сдал. Что ж, моему заместителю лучше не возвращаться из командировки». Прозвучало угрожающе. Успокаивающие поглаживания по спине шли в резонанс с резким тоном голоса босса, чем еще больше озадачили меня. «Хватит переводить тему, милый. Если ты думал, что я забыла про Данган, то ты ошибаешься. И почему наша невестка все время молчит? Ты что, запугал бедную девочку?» Казалось, подобные мысли по-настоящему шокировали Эву. Женщина подорвалась с дивана и бросилась стаскивать меня с колен мужа, причем успешно. Мы оба не успели опомниться, как я уже сидела на коленях своей свекрови. Вся кровь отхлынула от лица. Сердце ускакало в район пяток, а речь отнялась. Такой прыти никто не ожидал от статной, но хрупкой на вид драконицы. «Мама!» — возмутился босс, за что я ему была благодарна, однако возвращать меня обратно в свои объятия не спешил. «Что, мама? Девочка сама не своя от тебя. Ни словечко не выговорила, ни шажочка не сделала. Необходимо было принять срочные меры. Поддержи меня, Эдгар!» И Эдгар поддержал, только не жену, а меня. Взял и пересадил на свои колени. После последнего маневра меня можно было ставить рядом с гипсовыми статуями, и цветы Стазис были идентичными. Я просто впала в подобие анабиоза. «Да не нужно девочку забирать, поддержи морально и словом, прояви характер!» И меня снова вернули свекрови. «Эва, ты же знаешь, я не силен в делах сердечных, тут я доверяю тебе, поэтому не заставляй меня разбираться во всем этом!» Лениво ответил свекор и, кажется, задремал. «Не обращай на него внимания, Моргана, он в эту зиму не уходил в спячку, теперь вот сам не свой», пояснила свекровь, осторожно усаживая меня между ними. «Так какого ты вида, дочка? Мне никак не удается увидеть твою суть». Она уставилась прямо мне в глаза, приблизив лицо почти вплотную. Когда и это не принесло результата, женщина отстранилась. «Нет, все еще не могу». Огорченно выдохнула Эва. Хватит, мама. Морган принадлежит к озерному народу Кикимор. Она слишком слабенькая, вот сущности не видно. А теперь верни мне жену, ты ее пугаешь. Грант протянул ко мне руки, готовясь забрать назад на кровать. Я начала ощущать себя лягушкой-путешественницей или драгоценностью, которую не поделили драконы. Второй пример был точнее, но и опаснее. Слабая, говоришь? Стоило Люку наклониться ко мне, подхватить за талию и потянуть на себя, как его мать одним ловким движением изящные руки вцепилась в его горло. Сперва я здорово испугалась и начала вспоминать, что пишут об инфантициде у драконов в книгах. Но быстро сообразила, что вряд ли об этом вообще хоть кто-то мог написать. К тому же Эва схватила сына не за плоть, а за ошейник подчинения. Предмет испытания Люка начал сперва обретать очертания, а потом и плотность прямо в руке женщины. «Офигеть!» Кажется, я только что разрушила миф о своей немоте. «Ага, значит, язык у нашей драгоценности есть!» Радостно произнесла Эва, довольная двойным разоблачением. Люк все еще болтался на ошейнике, удерживаемом его матерью, и это не позволяло ему вертеть головой. «Какая ж эта драгоценность!» Фыркнул дракон и попытался освободиться. Не тут-то было. Хватка у его родительницы была ого-го. «Мам, ты не могла бы меня отпустить?» «Могла бы, да желания нет. Особенно, если родной сын нагло врет в лицо». Несмотря на свои же слова, Эва убрала руку с ошейника, и тот снова стал невидимым. «Ты что мне тут наплел? Слабая кикимора? Да в ней течет чистая кровь, ни капли нашинской. А вот ошейник, это действительно интересно. Давно я не видела такой редкости. Так кто ты, милая?» Все внимание свекрови снова вернулось ко мне. Я уже хотела отодвинуться от пугающей женщины, да чуть не оказалась на коленях у свекра, поэтому пришлось вернуться на место и смиренно ждать расправы. Обычный человек. Чего уж скрывать, все равно раскрыли. Теперь лучше не врать. Именно, она обычная никчемная смертная, в ней нет ничего выдающегося или достойного, как вообще такая, как она смогла обойти древнюю магию и связать меня узами брака. Вот Люк и выдал все, что на самом деле думает обо мне, не то чтобы я не ожидала, но больно было все равно. Будто ты мне был нужен ящер общипанный, тиран чешуйчатый божок всея офиса. Не осталось больше сил терпеть унижения, да еще в присутствии родителей дракона. «Слабая, никчемная пусто...» Эва так ловко повторно ухватила своего сына за ошейник и дернула вниз, что тот опешил и даже не сумел договорить. «Вот это, Люки, доказывает, что все твои последние слова прямо противоположны реальности. Твоя жена сильнее тебя». Она щелкнула сына по носу и отпустила. Босс закаменел, начал тяжело дышать и даже частично покрылся чешуёй, но так не заговорил. В тот момент мне захотелось расплакаться и обнять свекровь, но ее выражение лица снова стало пугающим, поэтому я не решилась это сделать. Получается, ты не хочешь сохранить брак? Драконица смотрела прямо на своего сына. Я жажду его расторжения, открыто заявил начальник, сложив руки на груди и высоко подняв голову. Весь его вид говорил о том, что больше терпеть вмешательство матери в свою жизнь он был не намерен. И она пошла на попятную. Как бы Люк не уважал своих родителей, но он был взрослым и состоявшимся драконом. Вряд ли у Эвы и Эдгара были рычаги давления на сына. Он был полностью независим. «Ладно, с этой стороны не зайти», — философски заметила женщина и повернулась ко мне. «Моргана, а ты хочешь остаться женой Люка?» Она спросила с таким воодушевлением, даже схватила меня за руки и заглянула в глаза, что мне было очень сложно говорить ей правду. «Морган, не Моргана», — осторожно исправила свекровь, в первый раз побоялась. «Я не думаю, что мы подходим друг к другу». Это была самая мягкая форма, в которой я смогла передать, что не планирую оставаться супругой Гранда. Какой бы хорошей женщиной ни была Эва, Люк, как муж, убивает всякое желание оставаться его женой. «Глупости, деточка, ты нравишься ему, и вы идеально подходите друг к другу. Это видно сразу. Магия не ошибается». Свекровь принялась убеждать меня в обратном. «Еще чего! Там смотреть не на что!» Бросил Грант, скосив взгляд в мою сторону. «Именно поэтому ты так сильно ее желаешь!» Неожиданно выдала Эва, заставляя всех присутствующих затаить от неловкости дыхание. Даже дракон без обоняния уловил бы феромоны, что наполнили собой всю квартиру, когда вы целовались. Уже жалею, что мы не пришли позже. Одной проблемой было бы меньше. Она хитро стрельнула глазками в сторону мужа, и старший Грант утвердительно кивнул. Эта пара, похоже, во всем была единодушна. «Ты спутала обычную неудовлетворенность с влечением к конкретной женщине. У меня давно не было разрядки». Тут можно и на столб с голодухи накинуться. Люк начал говорить резко и агрессивно, не скрывая неприязни. Я не хотела отвечать, просто надоело. Захотелось развернуться и уйти, но даже этого я не могла. Ибо Гранду необходимо было мое нахождение рядом для собственной безопасности. Если бы не его армия оборотней и огромная сила давно ушла бы. Да не позволят. Знаешь, дорогая, Эва повернулась ко мне всем корпусом. Я уверена, что тебе необходимо стать его женой. Я даже не знала, что ответить. Драконица шла на пролом и плевала на чувства других. Однако позже я изменила свое мнение. Понимаешь, когда заставляешь мужа на этапе испытания делать несвойственные ему вещи, он сопротивляется. Чем больше сопротивляется, тем лучше видно ошейник. В конце концов он нарвет его, и брак становится необратимым. Она говорила все это игривым тоном, будто подводя меня к чему-то. В случае с Люком, когда дракон не желает сохранять брак, ты можешь взять от этой ситуации все. Доведи его, заставь бегать за тобой. Это же испытание. Я уверена, моему сыну оно дано не просто так. О! В этом я тоже была уверена. После его последних слов и того, что произошло до появления родителей, мне хотелось хорошенько помотать нервы великому дракону. Почему я должна страдать, терпеть и слушаться? Может, пора поменять нас местами?